Глава двадцать девятое. Слушаю вас, ответила я. Скажите, пожалуйста, у вас живет кот Альберт Кузмич? Вот уж этого вопроса я никак не ожидала. Верно? Британской породы, черного цвета? Да. Извините, вы его воспитываете с детства? Нет, кто-то выбросил кота из машины на дорогу, я подобрала его, объяснила я. В конце января это случилось. Имя Альберт Кузьмич. Почему он получил? На котике был ошейник, начала я. Кожаный на подкладке, обрадовалась Татьяна. На нём разноцветными камушками выложили, как котафию обращаться. Да, воскликнула я. Это ваш мальчик? Возможно, ответила Сергеева. Если разрешите к вам зайти, я точно скажу. Ошейника достаточно, сказала я. Его могли надеть на другого британца. Ой, вы правы. Когда можно к вам приехать? А лучше всего сейчас. Мне скоро на работу, но я понимаю, что я во дворе вашего дома. Не дала мне договорить Сергеева. Поднимайтесь, обрадовалась я, пошла в прихожую и остановилась. Лампа-то и как всегда сначала что-то сделала. А потом подумала, стоило ли ввязываться в историю. Откуда эта женщина знает, что кот живёт у нас? Как выяснила твой адрес и домашний телефон? Татьяна Сергеева? А может, она Лена Кузнецова, Оля Петрова, Катя Николаева? Я не публиковала в соцсетях объявление о находке кота. С другой стороны, Татьяна знает про шейник, точно его описала. Ладно, впущу её в прихожую, а там посмотрим. Я вышла в коридор. Розалия Польдована. Сейчас к нам зайдет Татьяна Сергеева. Она, вероятно, владелица Альберта Кузмича. Не оставляйте меня одну, мало ли что это. Совершенно незнакомый человек. Конечно, конечно, закричала Краузе. Уже бегу. Домофон вопит. Откройте, пожалуйста. Я нажала на кнопку. Замок щелкнул. В прихожую вошла симпатичная молодая женщина, спортивного телосложения. Джинсы, футболка, кроссовки. Ничего необычного, выглядит как все. Вы и в лампе? спросила гостья. Я кивнула. А вы, Татьяна? женщина улыбнулась. Да, можно я сама позову кота. Давайте, разрешила я. Альберт Кузьмич, выйди, позвала гостье. Из коридора медленно и величаво появился британец. За ним выскочила Клауза, в одной руке она держала веник, в другой сковородку. Похоже, няня решила на всякий случай вооружиться. За Рузаля Польдовной примчались Фира и Муся. Татьяна присела, а вытянула вперёд руки и заговорила: "Альберт Кузьмич, любимый, ты меня помнишь? Мерзкие людишки, которые тебя увезли на Казаны, но радости нам это не доставило". Рина и Надежда плачут каждый день, Иван грустит, Мози и Роки плохо едят. Мы тебя повсюду искали, Димон излазил весь интернет, перерыл все соцсети. Никаких твоих следов, мы место себе не находили. Ты узнал Таню или забыл меня? Кот сел на задние лапы, прижался к полу, потом подпрыгнул, задрал хвост трубой и в секунду оказался на груди гостя. Сергеева обняла британца и уткнулась лицом в его шерсть. Альберт Кузьмич обхватил ее голову передними лапами и жалобно замяукал. Крауза швырнула на пол веник и сковородку и начала всхлипывать. У меня защипало в носу. Ни один мужчина меня так не любил, как кот Таню, прошептала Розалия Пульдова. Простите за излишнюю эмоциональность. Мы все семье очень переживали, сказала Сергиева. Чайку хотите? Вдруг предложила няня. Я помнилась. Да, пойдёмте в столовую. А что случилось с Альбертом Кузьмичом? Ирина, моя свекровь, начала объяснять Тане, идя по коридору. Наняла мастеров, требовался мелкий ремонт. Мы с мужем ушли на работу, дома остались Ирина Леонидовна и Надежда, наша домработница. Ну и собаки, французские бульдоги Музи и Роки. Альберт Кузьмич не рад посторонним. При виде чужих британец всегда ускоряется и мне сразу выходит после того, как они исчезают. Поэтому ни свекровь, ни надежда, ни в стревожились, что кота не видно. Забеспокоились макночи, обыскали квартиру, позвали на помощь друзей, перевернули весь дом и убедились, что Альберт такой замечания где нет. И тогда Димон, ой, простите, Дмитрий предположил, может его ремонтники стащили. Кот породистый стоит немало денег. Татьяна погладила британца, который по-прежнему обнимал ее. Я связалась с рабочими, позвонила каждому. Все они заявили: "Понятия не имеем, где ваша кошка". Но говорили они слишком уверенно, одинаковыми фразами. Создалось впечатление, что мастера предполагали, что им позвонят с этим вопросом и сговорились. Я повторно набрала номер одного из них, ответила девочка-подросток. На мою просьбу позвать отца она крикнула: "Уехали oldы чилить". Ару от счастья захители меня. Мне стал понятен умственный уровень подростка и в какой семье девочка воспитывается. Я спросила: "Кота уже продали?" Услышала в ответ пару фраз с матом и вопрос. Если перевести его на литературный язык, то такой: "О каком животном идёт речь?" Сергеева покрепче прижала к себе британца. Не стану утомлять вас всеми деталями нашего диалога, вот сухой остаток. Всего за 1000 рублей, брошенную на её телефон, дочь сдала папашу. Отец вернулся домой, оставил в прихожей сумку, велел инженеру забрать её и заорал, надеясь, кот ничего не обгадил. На самом деле, он иначе выразился. Я отредактировала его спич. На вопрос супруги, а о каком коте идёт речь, муж объяснил, что его бригада после работы поехала домой и услышала шорох и мяуканье. Звук шёл из одной сумки. Когда её открыли, то увидели кота. Но и выкинули его на дорогу, не возвращаться же из-за него назад. Ужасные люди. Овозмутилась я. "Да уж", помурчала Сергеева. "Альберт Кузьмич не любит посторонних, но он безмерно любопытный и обожает спать в разных сумках. Дмитрий, мой приятель, работает в организации, которая имеет отношение к уличным камерам. Он стал просматривать их на всём пути, по которому рабочие возвращались домой. Нашёл их машину, но не видел, как выбросили Альберта Кузьмеча. Вероятно, это случилось в слепой зоне, которая есть у каждого видеоприбора. И тут зазвонил домофон. "Иду, иду", закричала Краузе и пошла в прихожую. Татьяна встала. "Благодарна вам безмерно. Я репетитор русского языка, вот моя визитка", Сергеева положила на стол карточку. У учеников у меня много, родители у всех люди со связями. Если вдруг попадёте в неприятную ситуацию или понадобится помощь, сразу пишите, звоните, я постараюсь вам помочь и пустите. Закричал из коридора знакомый голос, и в комнату влетела Антонина Васильевна. Она подбежала ко мне и схватила меня за плечи. Вы мать? Вы мать? Дети есть? Я попыталась вывернуться из ее цепких рук, но нестервожно и неожиданно сама отпустила меня, упала на пол и обняла меня за колени. Умоляю, помогите!